Глава 6, Пятница. 8.00. 10 часов утра. Тесно переплетенные и нагруженные снегом ветви на верхушках исполинских сосен образовывали практически непроницаемый купол, надежно укрывающий лагерь майора Брозника на дне котловины от всего, кроме, пожалуй, мимолетных проблесков неба. Даже в самый полдень летнего дня под соснами царил сумрак, а уж в утро, подобное этому, Лишь час спустя после рассвета, да со снежком, лениво осыплющим с хмурого неба, освещение было практически таким же, что и в ясную звездную ночь. Убранство столовой, где мэллори и его товарищи завтракали в компании майора, только и нагоняло смертную тоску. А единственные примитивные средства освещения, две коптящие масляные лампы, мрак скорее подчеркивали, нежели рассеивали. Сумрачная обстановка еще более усугублялась поведением и выражением лиц, сидевших за столом. Все поглощали пищу в угрюмом молчании, уткнувшись в тарелку и стараясь не смотреть на других. События минувшей ночи ни для кого не прошли даром, но более остальных для Рейнольдса и Гроувса, на чьих лицах по-прежнему отражалось потрясение от смерти Сондерса. К еде они практически не притронулись. В довершение описания атмосферы тихого отчаяния необходимо добавить, что невысказанные опасения в адрес стандартов партизанской утренней кухни определенно характеризовались глубиной и основательностью. Еду подавали две юные участницы партизанской армии маршала Тито и состояла таковая из поленты, крайне неаппетитного блюда из кукурузной муки и ракии югославского самогона, лютости неописуемой. Миллер, безо всякого энтузиазма, ковыряясь ложкой в тарелке, и ни к кому, в частности не обращаясь. Что ж, по крайней мере, хоть какое-то разнообразие. «Ничем другим порадовать не можем», — сконфуженно отозвал собросник. Он отложил ложку и отпихнул тарелку. «Да и все равно в горло не лезет. Не этим утром. Все подступы к котловине охраняются, и все равно прошлой ночью в мой лагерь проник убийца». «Возможно, впрочем, он вовсе и не прокрался мимо охраны, возможно, он уже и находился здесь. Только подумать, предатель в моем лагере. И при этом я даже не могу его вычислить. Просто невероятно!» Комментариев на сетование Брозника не последовало, поскольку все уже было высказано ранее ночью, И никто даже и не посмотрел на партизанского командира, но звучащие в его голосе смущение, беспокойство и гнев были очевидны каждому. Андреа к этому времени со смаком расправившийся со своей порцией взглянул на две нетронутые тарелки перед Рейнольдсом и Гроувсом и затем поднял вопросительный взгляд на морских пехотинцев в ответ на что оба покачали головой. Грек немедленно придвинул их тарелки к себе и с ничуть не ослабевшим аппетитом принялся уписывать их содержимое. Рейнольдс и Гроувс лишь потрясенно взирали на него. Возможно, благоговея перед кулинарной терпимостью Андрея, однако, скорее всего, поражаясь бесчувственности человека, способного жрать столь усердно спустя всего лишь несколько часов после смерти одного из своих товарищей. Миллер, в свою очередь, наблюдал за греком едва ли не с ужасом. Скребившись от отвращения, он вкусил еще чуть-чуть поленты, затем отложил ложку и угрюмо уставился на Петера, который с неизменной гитарой на плече неловко ел из тарелки. Наконец Капрал раздраженно произнес «Он что, всегда носит эту чертову гитару?» «Наш пропащий», — мягко произнес Брозник, — «так мы его кличим. наш бедный слепой пропащий». Да, он всегда носит гитару с собой, или же она всегда подле него, всегда. Даже когда спит. Заметили прошлой ночью? Гитара для него что жизнь? Пару недель назад один из наших шутки ради попытался отнять у него инструмент, так Петр, даром что слепой, чуть не прибил его. Похоже, он напрочь лишен музыкального слуха, удивленно заметил Миллер. «Гитара отвратительнее, я в жизни не слышал». «Что верно, то верно», — слабо улыбнулся майор. «Но неужели вы не понимаете? Он ее чувствует. Может к ней прикоснуться. Это его собственность. Единственное, что у него есть во всем мире, в темном, одиноком и пустынном мире. Наш бедный пропащий». «Мог бы хоть бы настроить ее», — буркнул Миллер. «Вы молодец, дружище. Пытаетесь отвлечь нас от предстоящего сегодня?» «Вот только никому это не под силу». Партизанский командир повернулся к мэллори «Так же, как и осуществить ваш безумный план по освобождению пленных агентов и уничтожению немецкой контрразведывательной сети здесь. Это безумие. Безумие!» мэллори в ответ лишь рассеянно отмахнулся. «А как насчет вас? Без еды, без артиллерии и транспорта?» Оружие раз-два и обчелся, и практически без боеприпасов. Медикаментов тоже нет. Не говоря уж о танках и самолетах. И надежды никакой, но вы продолжаете сражаться. По-вашему, это разумно?» Туше улыбнулся Брозник, пихнул через стол бутылку раки и Мэлори и подождал, пока тот не наполнил стакан. «За безумцев во всем мире!» «Я только что разговаривал с майором Стефаном в западном проходе», — заговорил генерал Вукалович. «Он считает, что мы сумасшедшие. Как, согласен, полковник Лазло?» Офицер, лежавший рядом, опустил бинокль. Это был загорелый, дюжий и коренастый мужчина средних лет с пышными черными усами, явственно подвергавшимися процедуре вощения. Чуть поразмыслив, он отозвался. — У всякого сомнения, товарищ генерал. — И ты туда же, — застонал генерал. — У тебя же отец, Чех. — Да, он с высоких татр, — объяснил Лазло. — Они там все психи. Букалович улыбнулся, устроился поудобнее на локтях и вгляделся между двумя валунами вниз по склону. Затем прильнул к биноклю и, медленно поднимая его, внимательно осмотрел местность к югу. Непосредственно под ним раскинулся голый скалистый склон, лога, спускающийся на протяжении чуть более 60 метров. Подножие его постепенно переходило в длинное ровное травянистое плато, максимальная ширина которого не превышала и 200 метров, но вот тянулось оно в обе стороны практически насколько хватало глаз. Справа плато убегало на запад, а слева загибалось к востоку, и брала все севернее, пока не принимала строго северное направление. За краем плато суша резко обрывалась, образуя берег широкой и стремительной реки, типично альпийского зеленовато-белого цвета, зеленого от тающих по весне ледников, а белого от пены над неровными камнями и быстренными в русле. Прямо к югу от наблюдательного пункта Вукаловича и Лазла. Реку пересекал весьма основательный консольный стальной мост, выкрашенный в зеленый и белый цвет. Противоположный травянистый берег полого поднимался метров сто до четко очерченной границы леса гигантских сосен, простирающегося дальше на юг. Между крайними соснами кое-где виднелось несколько тусклых металлических объектов, которых безошибочно угадывались танки. И совсем уж вдали, за рекой и сосновым лесом, сверкали снежными шапками вздымающиеся горные пики, над которыми уже юго-восточнее, на нелепо голубом клочке неба, в окружении снежных туч, также ослепительно сияло солнце. Вукалович опустил бинокль и вздохнул. «Случайно не знаешь, сколько танков в том лесу?» «Да уж хотел бы знать». Лазла приподнял руки в беспомощном жесте. «Может, десять, а может и все двести. Понятия не имеем. Конечно же, мы посылали разведчиков, но никто так и не вернулся. Может, их унесло течением неритвы?» Он задумчиво глянул на генерала. «Вы ведь не знаете, где начинается наступление, через Зеницевский проход или Западный, или по этому вот мосту, а, товарищ генерал?» Вукалович только покачал головой. «Но ожидать его стоит уже скоро. Очень скоро». Генерал ударил кулаком по скале. «Неужто этот чертов мост никак нельзя уничтожить?» «Англичане уже совершили пять налетов», — вымученно ответил Ласло. «На сегодняшний день потеряно двадцать семь самолетов, на берегах Неретва установлено двести зениток». К тому же в десяти минутах лета отсюда расположен аэродром с Шмитами. Стоит немецким радарам засечь английские бомбардировщики над побережьем, и мессершмитты уж тут как тут поджидают англичан. И не забывайте, что по обеим сторонам мост встроен в скалы. То есть требуется только прямое попадание. Именно, прямое попадание с высоты 3 километра в мишень шириной 7 метров. Это невозможно само по себе, и вдобавок мишень замаскирована так, что ее и на суше-то с полукилометра не разглядишь. Так что дважды невозможно. И для нас тоже невозможно, — мрачно проговорил Букалович. Для нас невозможно. Последнюю попытку мы предпринимали две ночи назад. Предпринимали. Я же велел не делать этого. Вы просили, а не велели. Но, естественно, я, будучи полковником, Лазла рассудил по-своему. Они начали обстрел осветительными снарядами, когда наши успели добраться только до середины плато. Черт знает, откуда они пронюхали про операцию. Но ну, а потом включили прожекторы. «Затем обстреляли Шрапнелью», — закончил генерал, — «и эрликонами». Примечания. Имеются в виду зенитные автоматические пушки. Потери... «Мы потеряли половину батальона». «Половину батальона?» «Ну ко мне, дорогой мой Лазло, свершись вдруг такое чудо и доберись, твои люди, до моста. Что они стали бы с ним делать?» У них имелись аматолы ручные гранаты. «Фейерверка в часом не захватили», — с угрюмым сарказмом перебил Вукалович. «Тоже пригодились бы. Это же стальной мост в железобетоне, полковник». Попытка была сущим безумием. «Так точно, товарищ генерал!» Ласло отвел взгляд. «Наверное, вам следует отстранить меня от командования». «Пожалуй, следует», — Вукалович вгляделся в изможденное лицо подчиненного. «Да я просто обязан так поступить. Вот только есть одно обстоятельство». «Какое же? Все мои полковые командиры такие же психи, как и ты. А если немцы начнут наступление...» «Возможно, прямо этой ночью?» «Мы будем стоять. Мы югославы, и отступать нам некуда. А что еще нам делать?» «Что еще?» «Две тысячи человек с пугачами, в большинстве своем в крайней степени истощения, голодающие без боеприпасов против, возможно, двух передовых немецких бронетанковых дивизий. И вы будете стоять. Ты ведь знаешь, что всегда можно сдаться». «Со всем моим уважением, товарищ генерал!» — улыбнулся Лазло. «Сейчас не время для шуток!» Вукалович похлопал офицера по плечу. «Я и не думал шутить. Сейчас я выдвигаюсь к плотине, к северо-восточному редуту. Посмотрю, такой же полковник Янжей Псих, как и ты. И еще полковник. Да, товарищ генерал. Если немцы начнут наступление, возможно, я прикажу отступить». «Отступить?» «Не сдаться. Отступить. Отступить к возможной победе. Есть такая надежда». «Уверен, генерал знает, о чем говорит. Генерал-то как раз не знает». Безрассудно пренебрегая возможностью снайперского огня с противоположного берега Неритвы, Вукалович поднялся, собираясь покинуть позицию. «Слышал когда-нибудь о некоем капитане Меллори? Кит Мелори, новозеландец. «Нет», — сразу же ответил Лазло. Однако, чуть поразмыслив, продолжил. Э, «Хотя, подождите. Это тот парень, что лазил по горам? Он самый. Но, насколько мне известно, он может похвастаться и другими достижениями». Вукалович потер щетину. «Если все слышанное мною о капитане Мэлори правда, его можно назвать весьма одаренной личностью». «Ну так и что насчет этой одаренной личности?» – полюбопытствовал майор. «А то!» – генерал внезапно посерьезнел и даже помрачнел. «Когда все потеряно и больше не остается надежды, всегда где-то на свете есть человек, к которому можно обратиться. Может, он единственный на свете. Чаще единственный и есть. Но такой человек есть всегда!» – Вукалович задумчиво умолк. Во всяком случае, так говорят. Понял, товарищ генерал, вежливо отозвался Лазла. Но этот Кит Мелори. Помолись за него перед сном. Я помолюсь. Так точно, товарищ генерал, а за нас, за нас, мне тоже помолиться. Мысль совсем неплохая, майор, проговорил Пукалович. Склоны ямы вокруг лагеря майора Брозника были очень крутыми и очень скользкими, и карабкающийся вверх кавалькаде из людей и приходилось весьма нелегко. Точнее, большинству из них. На партизанской охране, в смуглых коренастых боснийцах, для которых данная местность являлась неотъемлемой частью существования, подъем как будто совершенно не сказывался. Равно, как и нисколько не сбивал он и Андрея с ритмичного пыхтения непреложной зловонной сигарой. Данное обстоятельство не ускользнуло от внимания Рейнольдса и подлило масло в огонь его мрачных сомнений и мучительных раздумий. — Вижу за ночь вы прямо воскресли полковник Ставрос, — кисло заметил морпех. — Андрея сигара покинула рот. — У меня сердечная патология. «Бывает, накатывает приступами». Сигара вернулась на место. «Не сомневаюсь, так оно и есть», – пробурчал Рейнольдс. В сотый раз он подозрительно оглянулся через плечо. «Где, черт побери, Мэлори?» «Где, черт побери, капитан мэллори поправил его Андреа. «Ну так где он?» «На руководителя операции возлагается множество обязанностей», – резонно заметил грик Ему нужно заботиться о массе дел. Вероятно, одним из них капитан Мэлори сейчас и занимается. «Ну, разумеется», – буркнул сержант. «Что не так?» «Ничего». Капитан Мэлори, как столь верно подметил Андрея в этот самый момент действительно занимался одним делом. В избе Брозника он вместе с майором изучал разложенную на столе карту. Брозник указал на участок местности на севере. «Согласен. Ближе места для посадки самолета не найти. Вот только оно располагается слишком высоко. В это время года там еще лежат метровые сугробы. Есть места и получше». «Нисколько не сомневаюсь», — отозвался мэллори «Дальние поля всегда зеленее, и с аэродромами, наверное, так же. Но у меня нет времени добираться до них». Он ткнул пальцем в карту. «К вечеру мне нужна посадочная полоса здесь и только здесь. И я был бы весьма признателен вам, если в течение часа вы отправите всадника в конец и немедленно родируете мое требование в партизанский штаб в Дрваре». «Привыкли требовать мгновенных чудес, капитан мэллори Сухо осведомился Бросник. «Чудо для этого вовсе не требуется. Ноги тысячи человек». «Не так уж и много за жизни семи тысяч человек, как считаете?» Командир Командос протянул партизану клочок бумаги. «Длина волны и шифр. Пусть конец передаст как можно скорее». Мэлори бросил взгляд на часы. «Они выступили уже двадцать минут назад. Мне лучше поспешить». «Что верно, то верно», — согласно кивнул бросник. Он умолк, явно подбирая слова, затем неловко продолжил. Капитан Меллори, я знаю, не беспокойтесь, никто из семейства Меллори все равно до старости не доживет. Мы слишком тупы для этого. Как и все мы, как и все мы. Партизанский командир пожал руку Меллори. Сегодня ночью я буду за вас молиться. Капитан помолчал немного, затем кивнул. И подольше, пожалуйста. Разведчики-боснийцы, как и остальные члены отряда, теперь оседлавшие пони, вели группу по извилистой тропинке на пологом склоне, поросшей густым лесом долины. Прямо за ними следовали Андреа и Миллер, затем Петер, пони которого вела за уздечку Мария. Рейнольдс и Гроуз, по случайности или уже умышленно, немного отстали от основной партии и тихонько переговаривались. «Интересно, что там обсуждают мэллори и майор» задумчиво произнес Гроувс. «В любом случае, нас не удосужились поставить об этом в известность», скривился Рейнольдс. «Пожалуй, ты прав. Только и остается гадать». Гроувс помолчал, затем продолжил чуть ли не жалобно. «Брознику можно доверять, я уверен в этом. Как-никак, командир партизанского отряда». «Может и так. И Меллори тоже можно доверять, а?» И ему, несомненно, тоже. «Несомненно?» – мгновенно вышел из себя Рейнольдс. «Говорю же тебе, я все видел собственными глазами, черт побери!» Он ожесточенно кивнул в сторону Марии, метрах в двадцати впереди. Эта девица ударила его, да еще как, тогда в лагере Нойфельда. А следующее, что я увидел, их милое воркование возле избы Брозника. Странно, не правда ли? А вскоре убили Сондерса. «Совпадение, а?» – говорю тебе Гроувс, «Его мог убить Мелори. У девки была возможность сделать это до разговора с ним. Вот только ей не достало бы сил вогнать в беднягу пятнадцатисантиметровый нож по самую рукоятку. Но вот Мелори достала бы, можешь не сомневаться. И у него было достаточно времени и возможностей для этого, когда он отдавал ему чертово послание в радиоточке». «Да зачем же ему было убивать Сондерса?» – запротестовал Гроуз. «Потому что Брозник передал ему некую срочную информацию, и Мэлори пришлось разыгрывать спектакль с передачей этой информации в Италию. Но, возможно, отправлять ее он как раз и не хотел, и он решил не допустить этого единственным известным ему способом. А потом разбил передатчик, чтобы никто другой гарантированно не отослал сообщение». Вероятно, именно поэтому он и не позволил мне выставить часового исходить проведать Сондерса, потому что тогда бы я выяснил, что наш радист уже мертв, и из-за временного фактора подозрения неминуемо пало бы на него. По-моему, ты надумываешь. И все же, несмотря на озвученное несогласие, доводы Рейнольдса произвели некоторое впечатление на Гровса. Ах, вот как! «А нож в спине Сондерса я тоже, по-твоему, выдумал?» Примерно через полчаса Миллери нагнал отряд. Он проскакал мимо морских пехотинцев, старательно проигнорировавших его появление. Мимо Марии и Петера, поступивших также, и пристроился за Андрея и Миллером. В таком порядке на протяжении примерно часа они пробирались через чищобы боснийских долин. Время от времени отряд выходил на расчистки среди сосен, где некогда располагались места человеческого обитания, деревушки или хутора. Но теперь там было не видать ни единой живой души, поскольку поселений более не существовало. Все расчистки выглядели одинаково пугающе и тоскливо. Где в простых, но надежных домах когда-то проживали трудолюбивые и счастливые боснийцы, теперь виднелись лишь почерневшие обугленные руины – процветавших в прошлом общин. А в воздухе все еще ощущался едкий запах застоявшейся гари, кисло сладкое зловоние разложения и смерти, немые свидетельства беспощадной порочности и абсолютной безжалостности войны между немцами и югославскими партизанами. И хотя порой и попадались маленькие каменные домишки, на которые побрезговали тратить бомбы, снаряды, мины или же бензин, Лишь немногие здания покрупнее избежали полного разрушения. Церкви и школы, судя по всему, служили основными мишенями, а один раз как можно было заключить по обугленному стальному оборудованию, несомненно предназначенному для операционной, отряд наткнулся на сельскую больницу, разрушенную до такой степени, что высота громоздившихся развалин не достигала и метра. Мелори задумался о судьбе пациента в больничке, однако его более не удивляло огромное число югославов, сплотившихся под знаменами маршала Тито. Согласно капитану Йенсену, 350 тысяч человек, хотя с учетом женщин и детей цифра эта должна была достигать по меньшей мере миллиона. Даже не принимая во внимание патриотизм, жгучее желание свободы или мести, идти им все равно было больше некуда. «Партизанские отряды состояли из людей, — осознал мэллори у которых в прямом смысле ничего не осталось, которым, если и было, что терять, то только жизнь. Да и ту они не особо-то и ценили, и которым лишь уничтожение врага могло вернуть все, что вернуть было возможно. Будь он немецким солдатом, — размышлял командир командыс его отнюдь не обрадовала бы перспектива отправки в Югославию». Шла война, победить в которой вермахт никогда не сможет, как не смогут и солдаты любой другой западноевропейской страны, поскольку жители этих гор поистине неуничтожимы. Как заметил Меллори, боснийские разведчики не смотрели по сторонам при прохождении через безжизненные руины селений и своих земляков, большинство из которых почти наверняка были мертвы. «Да им и не надо смотреть», – вдруг осознал он – У них ведь, конечно, остались собственные воспоминания и без того слишком невыносимые. И если бы существовала такая вещь, как жалость к врагу, Мелори в тот самый момент пожалел бы немцев. Но вот извилистая узкая горная тропинка сменилась относительно широкой дорогой, во всяком случае вполне широкой для одностороннего автомобильного движения. Разведчик во главе колонны вскинул руку и остановил своего пони. «Судя по всему, неофициальная нейтральная территория», – заключил Мэлори. «Где нас ночью и высадили из грузовика?» Догадка командира оказалась верной. Партизаны с улыбками принялись махать руками и выкрикивать непонятные прощальные слова, а затем развернули своих лошадок и поскакали назад. С Мэлори и Андрея во главе и двумя сержантами варьер гарди оставшийся отряд из семерых человек двинулся по дороге. Снег наконец-то прекратился, облака рассеялись, и меж поредевших сосен начал просачиваться солнечный свет. Внезапно Андрея, поглядывавший в левую сторону, тронул Малори за плечо и на что-то указал. Менее чем сотни метров вниз по склону сосновый лес постепенно сходил на нет, и меж деревьев вдали мелькало что-то зеленое, и зеленое это было просто поразительного оттенка. Командир команды собернулся в седле. «Направляемся вниз. Я хочу взглянуть, что там такое. Из-за деревьев никому не выходить». Пони проворно двинулись вниз по крутому скользкому склону. Метрах в десяти от границы леса, по сигналу мэллори отряд спешился и далее перемещался перебежками меж деревьев. Преодолев последнюю пару метров ползком, в конце концов все распластались в относительном укрытии молодых сосенок. Командир Командос извлек бинокль, протер запотевшие линзы и прильнул к окулярам. Снег, разглядел он, полностью исчезал ниже метрах трехстах-четырехстах, и далее следовала каменистая поверхность, вся истрескавшаяся и выветрившаяся, кое-где покрытая коричневой землей, после чего начинался пояс редкой весьма чахлой травы. Еще ниже тянулась гудронированная дорога, причем, к немалому удивлению, Мэллори для данной области практически в идеальном состоянии. Более или менее параллельно ей метров через сто бежала ветка узкоколейной железной дороги, вся поросшая травой и проржавевшая. Очевидно, ей уже много лет не пользовались. Сразу за полотном местность круто обрывалась к узкому изогнутому озеру – над дальним берегом которого нависала пропасть, без каких-либо перепадов и даже уменьшения крутизны, вздымающиеся вплоть до неприступных заснеженных гор. С позиции Меллори полностью просматривался практически прямоугольный изгиб озера, от красоты которого даже дух захватывало. Оно блестело в лучах яркого солнца, столь щедрого этим весенним утром, словно чистейший изумруд. Гладкая поверхность водоема то здесь, то там покрывалась рябью от блуждающего ветерка, из-за которой изумрудный цвет воды сгущался почти до прозрачного аквамаринового. На всем протяжении озера ширина его не превышала и полукилометра, но в длину оно явно растянулось на многие километры. Длинный правый рукав, изгибаясь меж гор, убегал на восток – «Да куда глаз хватало?» Короткий же южный рукав, окремленный вздымающимися вертикальными стенами, в конце концов, словно бы смыкающимися наверху, заканчивался под бетонным валом плотины. Однако более всего захватило внимание наблюдателей прямо-таки сказочное сияние далеких гор, отраженное в этом изумрудном зеркале, нисколько не уступающим сказочности. «Ох!» – пробормотал Миллер – «Красота-то какая!» Андрея без всякого выражения смерил его долгим взглядом, затем вновь стал смотреть на озеро. Заинтересованность Гроувса моментально взяла вверх над его озлобленностью. «Что это за озеро, сэр?» Мэллори опустил бинокль. «Понятия не имею». «Мария?» Девушка не отозвалась. «Мария! Как озеро называется?» «Это не Литвинское водохранилище» последовал угрюмый ответ. «Самое большое в Югославии». «Значит, важный объект». «Еще бы! Кто контролирует водохранилище, контролирует всю Центральную Югославию. И контролируют его немцы, верно?» «Да, они. Мы контролируем его». Девушка ликующе улыбнулась. «Мы, немцы, полностью блокировали водохранилище. С обеих сторон скалистые обрывы. На востоке, на дальнем конце... Они установили боновое заграждение через ущелье шириной всего 10 метров. И они охраняют его днем и ночью, как и саму плотину. Попасть туда можно только по лестнице, точнее по трапу, вделанному в скалистый обрыв под самой бетонной стеной. «Крайне интересная информация для отряда парашютистов», – сухо отозвался мэллори «Вот только у нас дела поважнее. Пошли». Он взглянул на Миллера, который кивнул и неспешно двинулся назад по склону. За ним последовали два сержанта Мария и Петр. Мелори и Андрея на пару секунд задержались. Хотел бы я взглянуть на нее, пробормотал Мелори. На что спросил Андрея? На другую сторону плотины. И на вделанный в скалу трап. И на вделанный в скалу трап. С вершину утеса на правой или западной стороне Неретвинского ущелья, где лежал генерал Вукалович. На вделанный в скалу трап вид открывался превосходный, как впрочем, и на всю внешнюю стену плотины и ущелья, которое начиналось у подножия бетонного сооружения и тянулась почти полтора километра в южном направлении, пока не исчезала из виду за крутым изгибом вправо. Сама плотина была довольно короткой, чуть более 30 метров в длину однако чрезвычайно высокой. Ее гигантский щит слегка сужался от нависающих с обеих сторон скалистых обрывов к основанию, где из сливных труб вырывались мощные зеленовато-белые струи. На гребне плотины в ее восточной части и на небольшом возвышении располагались станции управления и две небольшие постройки, одна из которых, судя по отчетливо различимым патрулирующим гребень солдатам, являлась караульным помещением. Над этими постройками метров на десять практически вертикально поднимались стены ущелья, которые наверху нависали захватывающими дух карнизами. От станции управления к самому дну ущелья зигзагом спускалась выкрашенная в зеленый цвет металлическая лестница, крепящаяся к поверхности скалы консолями. От основания трапа метров сто по ущелью велась узкая тропинка – которая резко обрывалась на месте древнего оползня, оставившего в стене ущелья гигантский рубец. Сразу за завалом через реку был перекинут мостик, за которым тропа бежала уже по правому берегу. Мост претендовал на такое звание лишь постольку поскольку. Сия подвесная деревянная конструкция, судя по всему, старинная и весьма шаткая, выглядело так, как будто для обрушения ее в стремительный поток внизу достаточно было одного лишь собственного веса. Однако еще более опасным представлялось то обстоятельство, что место для мостика, на первый взгляд, словно бы и со злым умыслом, выбрал не совсем здоровый человек, а именно непосредственно под огромным валуном в метрах в 12 и выше по следу оползня – И неустойчивое положение этой глыбы было столь очевидным, что перед переправой здесь помешкал бы даже самый отчаянный храбрец. Вот только какого-либо другого места для моста попросту не имелось. Дальше от западного конца мостика узкая тропинка, основательно заваленная булыжниками, велась вдоль русла реки и затем пересекала его через брод, по-видимому, крайне опасный. В конце концов, вместе с потоком она скрывалась из виду за изгибом ущелья. Генерал Букалович опустил бинокль, обернулся к лежащему рядом человеку и улыбнулся. «На Восточном фронте без перемен, да, полковник Янжи?» «Без перемен», – согласился Янжи на вид забавный коротышка с юношеским лицом, которому совершенно не отвечали седые волосы. Полковник перевернулся и посмотрел на север. «Чего, боюсь, не скажешь о Северном фронте?» Стоило Вукаловичу снова взяться за бинокль и посмотреть на север, и улыбка на его лице угасла. На расстоянии менее пяти километров в лучах утреннего солнца четко просматривался поросший густым лесом зеницевский пароход. Полоса местности, за которую вот уже несколько недель велись ожесточенные бои между обороняющимися северными войсками Вукаловича, под командованием полковника Янжига и атакующими частями 11-го армейского корпуса немцев. Прямо сейчас там один за другим вырастали многочисленные облачка дыма, а с левой стороны уже маячил массивный столб дыма, раздуваемый ветром в темную завесу на фоне безоблачного голубого неба. Звуковым сопровождением наблюдающейся батальонной картине служил практически беспрестанный отдаленный треск выстрелов мелкокалиберного оружия, то и дело перемежающееся глухими артиллерийскими раскатами. Генерал опустил бинокль и внимательно посмотрел на Янжева. Огневая подготовка перед главным ударом. Что же еще? Решающий штурм. И сколько танков? Трудно сказать. На основании докладов мой штаб оценивает их число в 150. 150? Да, столько и насчитали, причем по меньшей мере 50 из них тигры. Будем надеяться, твои люди не умеют считать стало устал налитые кровью глаза. Он не спал минувшую ночь, не спал и предыдущую. Пойдем-ка посмотрим, сколько у нас получится насчитать. Теперь отряд вели Мария и Петр, в то время как Рейнольдс и Гроувс явно не в компанейском настроении, держались едва ли не в пятидесяти метрах позади остальных. Меллори, Андрея и Миллер на узкой дороге ехали бок о бок. Грек, изучающе посмотрел на командира. «Есть какие идеи насчет смерти Сондерса?» «Спроси что-нибудь полегче», – покачал головой Мэлори. «А сообщение, которое ты ему велел отправить, о чем оно было?» «Доклад о нашем благополучном прибытии в лагерь Брозника, только и всего». «Псих», – объявил Миллер, – «который умеет обращаться с ножом. Только псих и убил бы по такой причине». «Может, он убил вовсе не по этой причине», – спокойно возразил Мэлори. Он мог решить, что в послании говорится о чем-то другом. О чем-то другом? Миллер вскинул бровь в своей неподражаемой манере. И о чем же? Но тут капрал перехватил взгляд Андре, осекся и решил не продолжать тему. Оба товарища с любопытством посмотрели на Меллори, словно бы позабывшего о них и погрузившегося в размышления. Чем бы ни заключалась причина раздумий, довольно скоро озабоченность на лице капитана сменилась выражением человека, наконец-то пришедшего к определенному заключению. мэллори вскинул голову и крикнул Марии остановиться, одновременно натянув в своего пони. Затем они какое-то время поджидали морпехов. «Выбирать нам есть из чего», — объявил командир командос. «Однако, к худу ли, к добру ли, но решение я принял следующее». Он кисло улыбнулся. «Надеюсь, все-таки к добру. Хотя бы потому, что с данным планом действий мы выберемся отсюда быстрее всего. Я переговорил с майором Брозником и выяснил необходимые сведения. По его словам... Значит, информация для Нойфельда получена? Если Рейнольдс и пытался скрыть презрение в голосе, то вышло это у него весьма скверно. «Да к черту, Нойфельда!» спокойно отозвался мэллори «Партизанские разведчики выведали, где содержатся четыре пленных агента-союзников». «Вот как?» – вновь подал голос Рейнольдс. «Тогда почему же партизаны сами этим и не займутся?» «По весьма основательной причине. Агентов держат глубоко в немецком тылу, в неприступном блоггаузе в горах. И каков же наш план касательно союзнических агентов, которых держат в этом самом неприступном блоггаузе «Весьма простой. То есть, теоретически простой», — поправился мэллори «Мы их вытащим оттуда и сегодня же вечером удерем». Сержанты уставились на командира, затем переглянулись. На лицах их безошибочно читались искренние недоумения и даже испуг. Андрей и Миллер, в свою очередь, старательно избегали смотреть на кого-либо. «Это безумие!» — в конце концов уверенно заявил Рейнольдс. «Это безумие, сэр» упрекнул его Андре. Сержант, не понимающий, возрился на грека, затем снова повернулся к Меллори. Точно безумие, не сдавался он. Удерем! Ну и куда мы удерем? черт побери! Домой, в Италию. В Италию? Рейнольдсу понадобилось секунд десять, чтобы осмыслить столь потрясающую информацию, затем он без сарказма осведомился. Полагаю, мы туда полетим? «Но плыть через Адриатику далековато даже для дюжего юнца вроде тебя. Как же еще то «Что, вправду полетим?» – подключился и ошарашенный Гроупс. «Полетим. Не далее, чем в десяти километрах отсюда имеется горное... Хм... Высокогорное плато, большей частью под контролем партизан. И в девять часов вечера туда прибудет самолет. Как обычно и поступают при непонимании услышанного, Гроувс повторил утверждение в форме вопроса. «В девять часов вечера туда прибудет самолет, и вы уже организовали его посадку? Да как же, у нас ведь нет передатчика». Недоумение на лице Рейнольдса великолепно дополнялось скептицизмом в его голосе. «Откуда же такая уверенность насчет девяти часов?» «Потому что, начиная с 6 часов сегодняшнего вечера, над этой взлетно-посадочной полосой каждые три часа будет появляться бомбардировщик в Веллингтон. До следующей недели, если потребуется». С этими словами мэллори ударил пони коленями в бока. Отряд двинулся дальше, и морские пехотинцы и на этот раз пристроились позади. Какое-то время Рейнольдс, на лице которого чередовались враждебность и задумчивость, Сверлил взглядом спину командира и затем обратился к Гроупсу. Так-так-так, как же удобно все складывается. Случилось так, что нас отправляют в лагерь Брозника, а он случайно знает, где держат четырех агентов. И надо же такому случиться, над определенным аэродромом в определенное время будет появляться самолет. Вот только и мне случалось совершенно точно знать, что на том горном плато нет никаких аэродромов. «Ты все еще думаешь, здесь все честно?» Несчастное выражение Гроуса красноречиво давало понять, что так он вовсе не думает. «Ну и что же нам теперь делать?» «Быть на чеку». Метров пятидесяти впереди Миллер откашлялся и вежливо заметил. «Кажется, сэр Рейнольдс отчасти утратил м -м, прежнее доверие к командиру». «Неудивительно», — сухо отозвался командир, — Он убежден, что это я всадил нож в спину Сондерсу». На этот раз Андрей и Миллер переглянулись и не без изумления, во всяком случае, насколько таковое может проявиться на бесстрастных лицах.